Снегиню взорвало. «Ну так подите живы вон отсюда! Оставьте меня!» Резко и раздраженно проговорила она вся, вспыхнув и засверкав на него глазами. Гамон как-то глупо ухмыльнулся и вышел подобно крикурице курице. Положение наиболее свойственное ему в таких обстоятельствах. Экс-красавица в злобном изнеможении бросилась в кресло, досадливо запустив в пряди волос свои трепещущие тонкие пальцы и надолго осталась в таком положении. Она страдала. Перед нею рисовался весь ужас грядущей нищеты и тех оживленных толков, какие пойдут повсюду рядом с разорением. Ужас того равнодушного и фальшивого, но тем не менее оскорбительного участия к их положению, того позора, тяжкого для самолюбия, который будет от силы сопровождать их разорившееся и падшее величие. Это было чересчур уж жестоко для избалованной судьбою женщины. И что хуже всего, она очень хорошо понимала, что шансы на успех личных переговоров с Марденкой имеют только фиктивное или, по крайней мере, слишком шаткое значение, что в действительности эти шансы пока еще нуль, И все-таки за них и только за них можно было теперь ухватиться. Этим фиктивным шансом нужно пожертвовать аристократической гордостью, достоинством, человеческим самолюбием, принять унижение, горький стыд, и все-таки княгиня решалась на все эти жертвы, ибо не по ее силам приходилась иная, простейшая жертва отказавшись навек от всего прошлого, вступить в трудную клею безвестной, темной, скудной достатками жизни. Княгиня решила во что бы то ни стало уломать своего мужа на свидание с Марденкой, и поэтому рано утром послала за хлебонасущенским. Многих усилий и доводов нужно было Палиевкту и Татьяне Львовне, чтобы уломать несговорчивого Гамана. Целое утро убили они по-пустому, Гамон не поддавался, да и в самом деле, каково было ему ехать к Марденке? Сколько самых щекотливых, тонких и болезненных струн должен он был заставить замолчать в своем сердце, а они между тем как нарочно не умолкают, а звучат все больше и сильнее, так что ничем не заглушишь их. Начало Морденкиной мести, неведомое ему самому, наступило для Шадурских именно с той самой минуты, когда княгиня Татьяна Львовна решила необходимость личного с ним свидания, в жертву коему долженствовал принести себя расслабленный гамон. Долго с ним не могли ничего поделать, княгиня принимала то решительный и требовательный, то нежный дружеский тон, Плиевкт пускал в ход свои более или менее убедительные аргументы. Наконец послали за князем Владимиром с тем, чтобы и он присоединил к ним свои просьбы и доводы. Князь Владимир решил этот вопрос очень просто. «Ехать к Морденке?» — воскликнул он. «Боже мой, да чего же не ехать? Самолюбие? Э, полноте, спрячьте в карман, ваше самолюбие!» «Выньте его на показ тогда, когда в карманах деньги будут. А теперь в карман! Позору боитесь? Так ведь гораздо больше позору будет, когда в тюрьму сядем. Тогда все будут знать, а тут ваш позор один только Морденко увидит. Ну и пускай его предпочтите маленький большому». Старому Гамину как будто не по сердцу пришлась моралеву единородного сына. Он пораздумался над его доводами, а этой минутой ловко успел воспользоваться хлебонасущенский. Последний в таких мрачных и живых красках изобразил близкое будущее княжеского семейства, что княгиня сочла нужным даже пролить несколько слез, а старого князя не на шутку передернула. Князь же Владимир выразил ту мысль, что не спасти от позора и гибели свое имя и свое семейство есть дело нечестное. Хлебонасущенский и тут не упустил воспользоваться подходящей мыслью и с широковещательной убедительностью принялся развивать новый аргумент юной отрасли дома Шадурских. Он стал перебирать клавиши долга гражданского и семейного, изобразил всю великость самоотверженного подвига, когда отец семейства, ради спасения детей, родового наследства и родового герба, так сказать, подъемлет на ромина свои тяжкий труд, презирая личное свое самолюбие, но храня самолюбие высшее, самолюбие принципа и прочее и прочее. Засим пришел к ужасу и бездне тех толков сплетен, пересудов которые поднимутся в обществе вместе с падением и долго ораторствовал на самую чувствительную для шадурских тему рокового что скажут все эти убеждения настояния просьбы и доводы произвели наконец такого рода безобразный сумбур в злосчастной голове расслабленного гамана что он потерял все нити своих мыслей что называется сбился с пантолыку и устал измученный приставаниями Паче же всего устрашенной яркой картиной безвыходного будущего и безобразных толков общества, который развил перед ним широковещательный полиевкт, махнул наконец рукой и дал свое согласие. Но недешево в самом деле далось ему это согласие, он должен был много принести ему в жертву. Между тем, с этими уламываниями прошел срок, назначенный вчера Хлебонасущенским, который опасался теперь, что Морденко не станет дожидаться. Надо было торопиться, и потому Палиевкт уже на дороге принялся основательно внушать князю, как и о чем надлежит просить старика. Но князь, уломанный однажды и уразумевший печальную суть грядущей развязки, Сам теперь очень хорошо понимал, какого рода объяснение предстоит ему. Княгиня во все время его отсутствия пребывала в своей молельной и горячо молилась об успешном окончании дела.